Спасибо за то, что прослушали все оттенки грусти. Если вам почему-то хочется видеть Блю и Джейса вместе, прослушайте альтернативную концовку, которую я написала для этой аудиокниги. Однако меня полностью удовлетворяет то, как я закончила эту аудиокнигу. Я горжусь Блю, Беатрис, ее личностным развитием, и не хочу, чтобы все лечение пошло на смарку, если она вернется назад к Джейсу. Тем не менее, я предлагаю альтернативную концовку всем, кто все еще надеется на воссоединение двух героев. Я никогда не стану лишать вас этой надежды. Я люблю вас всех. Альтернативная концовка. Четыре года спустя. Картину так никогда и не убрали. Управление хаосом напоминало Джейсу о его демонах, хотя он больше не боролся со своей печалью, которая мучила его в прошлом. Было время, когда он считал, что жизнь раздает козыри людям, которые их не заслуживают. А теперь, стоя в безупречном сером костюме, восвящённой приглушенным светом художественной галереи премия, он чувствовал себя одним из таких людей. Когда Мэл два года назад взяла на себя управление галереей, она наняла Джейса на должность помощника-менеджера. «Это самое меньшее, что я могу сделать для друга», — сказала она ему. Он очень это ценил и воспользовался возможностью, хотя она и не была тем, к чему он стремился. Может, именно поэтому он чувствовал, что застрял в бесконечном ничто, а ведь жизнь награждала его, несмотря на то, что он не прилагал никаких усилий. И так было всегда. Со всеми и со всеми, думал он. Он никогда не мог вернуть потерянное. Но вот четыре года спустя кто-то зашел в галерею и остановился перед картиной, которую, как он знал, они оба любили. Она не знала, что он здесь. Она не могла это знать. Ее глаза были прикованы к интересным линиям, к точке, защищенной кровавым оттенком. У тебя другие волосы, сказал он, поняв, что почти все в ней изменилось. Тогда она повернулась к нему. Золотистые крапинки в ее карих глазах мигали когда она смотрела в сине зеленое море его глаз. «Ты выглядишь по-другому», — ответила она. Говорила ровным и спокойным голосом, такого тона Джейс никогда не слышал. Все дело в костюме», — пошутил он, а она рассмеялась. Никакой горечи в голосе не было. Джейс шагнул к ней и встал рядом, глядя на картину. «Я веду дела галереи, когда Мэло уезжает», — заговорил он. Она повернулась к нему. Я здесь работаю. Смотришься ты, как владелец галереи. Как бы мне хотелось им быть. Почему только хотелось бы? Спросила она. Ведь ты можешь это сделать? Он нежно посмотрел на нее. Может, когда-нибудь. Он говорил не про свою работу. Она это знала даже четыре года спустя. На мгновение они оба замолчали, снова обратив взоры на картину. «Ты нашел свой оттенок?» Тихо прошептала она, рассматривая трещинки на полотне. У Джейса в мозгу стали мелькать воспоминания о ней, но женщина, стоящая сейчас рядом с ним, больше не казалась связанной с ним. «Может быть», — улыбнулся Джейс. «Напомни, как тебя зовут?» Она подошла поближе, уголки ее губ слегка приподнялись вверх, когда она зацепила своим мизинцем его мизинец. Беатрис Хендерсон Текст читали Варвара Сапова и Илья Усачев.